Глава ч е т в ё р т а я Данил изменился с последней встречи, если, конечно, животный секс прямо на рабочем месте можно назвать встречей. Стал крупнее. У Лены складывалось ощущение, что он продолжает расти, как ребенок, тянется вверх, развивается, взрослеет. Но в а эта татуировка прямо на лице, над бровью. Какая-то вязь, слово непонятное. Она не всматривалась, специально не хотела этого делать, а то и засмотреться не мудрено. Тем более было на что. Но он стоял перед ней такой большой, мощный даже, очень б р у т а л ь н ы й очень красивый, просто очень. Не улыбался. Странно даже, учитывая, что прекрасно знает, насколько улыбка его располагает к себе. Невозможно в ответ не улыбнуться. Но нет, стоит, смотрит. Тяжело опять. Лена поежилась от этого взгляда до ужаса и нервной дрожи, напоминающего их п о с л е д н и е в с т р е ч и Там вот тоже так в с ё начиналось. А чем закончилось? Нет, не надо ей больше. На одни и те же грабли можно один раз наступить, ну два, если альтернативно одаренный, но не больше, потому что это уже клиник, черт возьми. Здравствуй, Данил. Она надеялась, что голос ее звучит достаточно спокойно, равнодушно. Давно ты здесь, Лена Николаевна? Нет, третий день. С сыном приехала? Нет. А с кем? Лена почувствовала, как опять в груди напрягается все. Как всегда б е с ц е р е м о н н ы й наглый, сходу допрос. Данил, а ты какими судьбами? Вроде говорил, что не любишь русский юг. Ну, мы вообще-то планировали штаты этим летом. Он стрельнул взглядом в сторону кафе не подалеку, и Лена поняла, что там должно быть его друзья. Но потом у одного из наших сложилась ситуация, короче, он перестал быть выездным, и поэтому мы здесь, пока что. И как тебе Анапа? Нравится? Да, так. Город как город. Мы же все побережье объехали уже. Он говорил и говорил, а сам смотрел на нее, и выражение его глаз вообще не соответствовало легкости беседы. Напряженное, тяжелое, раздевающее. Лена в своем легком сарафанчике неожиданно почувствовала себя совершенно неуверенно. Глупо. Захотелось набросить что-то на голые плечи, спрятаться от жадного взгляда. Хотелось уйти. Зачем она вообще стоит и разговаривает с ним после последней встречи? Зачем он подошел? Должен же обидеться на нее смертельно. Тогда в феврале так дверью кабинета хлопнул, что штукатурка полетела в разные стороны. Лена Николаевна, мы не знали, какое любите, и купили три. Веселый голос к и р ю ш и был просто спасением. Парни подлетели со спины Лены, встали рядом, окружая ее словно стеной, и начали на перебой предлагать попробовать все виды мороженого, чтобы решить, кто выиграл. Они, похоже, поспорили. Стоящего рядом Данила они сначала даже и не заметили, или сделали вид, очень удачно. Она поймала удивленно нахмуренный взгляд Данила. Извиняющаяся улыбнулась. Дети, что с них возьмешь? Мальчики, я не могу все сразу пробовать, это очень много. Давайте клубничные, я его люблю. Решила она и сразу две из трех загорелых физиономий стали унылыми, зато третья расцвела улыбкой. Так я и з н а л что вы клубничное любите. Ну что, пошлите? к и р ю ш а кивнул в сторону центра, и Лена с облегчением выдохнула. Сейчас, сейчас пойдем. Посмотрела н а на Данила. Хорошо тебе отдохнуть. И развернулась, не дожидаясь ответа, стремясь уйти побыстрее, но крепкая ладонь придержала за руку, не давая двинуться. н Это еще кто, Лен? Голос Данила был очень требовательным и злым. Он спрашивал ее так, словно был, ну, например, мужем, заставшим жену за изменой. И это тоже очень не понравилось Лене. Право расспрашивать ее он никакого не имел. Это мои студенты, Данил, спокойно ответила она. Потом оглянулась на ждущих ее мальчишек, переводящих взгляд с нее на Данила и постепенно принимающих очень воинственный вид, и заторопилась. Мальчики, идите, я догоню, со знакомым попрощаюсь. И заметив, что они не двинулись с места, повторила с нажимом. Идите. А потом развернулась к Данилу и выразительно посмотрела на его пальцы, все еще сжимавшие ее руку. Но д а н и л естественно даже не заметил этой б е с с л о в е с н о й коммуникации, просто продолжил смотреть на нее. И вот совсем лене его взгляд перестал нравиться. И до этого-то Вотореп вгонял, а уж теперь? д а н и л ты меня компрометируешь, мне надо идти. Заговорила она, опять сделала в попытку вытащить руку. Чего еще за студенты? Он и не думал отпускать, наоборот, подтягивал ближе. Ты же в школе работаешь. Обычные студенты, п и т е р с к и й а р х е о л о г и ч е с к и й Пожала она плечами. Отпусти руку. Какой нахер питерский? Какого это хера ты в Питере? Он дернул ее еще ближе, практически прижал к себе. Елена твердо глядя в злые глаза, пообещала себе собрать все силы и не поддаваться. Хотя хотелось. Его близость заводила, как всегда. А почему бы и не Питер? Она понимала, что зря дразнит его, но Боже мой, они виделись в последний раз в феврале. Неужели он настолько в себе уверен, что думал, что она будет сидеть в городе и ждать его, или что она всегда будет в свободном доступе, если ему захочется быстрого секса? Судя по его сжатым челюстям, ее вопрос угодил туда, куда надо, прям вот в самую болевую точку. Лена запрещала себе думать о том, почему это она его болевая точка. А то можно к разным выводам прийти, ненужным. Так ты, может, и замуж уже вышла? прошепел он, наклоняясь и неосознанно или осознанно пытаясь подавить ее. А почему бы и не выйти? Опять ответила она вопросом и задрала с вызовом подбородок. Сама от себя такой детскости, такой глупости не ожидала, и вот на тебе. И чем она лучше его молоденьких пассий, которые весь интернет фотографиями в полуголом виде у него дома и не дома забили? Лен, н у вот нахераты это делаешь, а? Лен, скажи, что пошутила. У него неожиданно сделалось такое расстроенное лицо, что Лена реально чуть не сказала правду. Но в этот момент ее окликнули мальчики. Лен Николаев, на все норм? Да, мальчики, я уже иду. Отозвалась она, не глядя, а потом стала настойчиво тянуть з а п я с т ь е из плена крепких пальцев. Отпусти, Данил, это смешно и глупо. А знаешь, ты права. Он отпустил ее руку, развернулся и ушел в сторону кафе. Это произошло так неожиданно, что Лена, не ожидавшая такого, только растерянно посмотрела вслед, растирая запястье с отчетливыми красными следами пальцев на нем. Постояла и пошла к ожидающим ее мальчишкам и опять запретила себе думать о том, почему так тяжело, так дурно и почему сердце колотится как ненормальное.